Появившийся на пороге адъютант негромко кашлянул, привлекая к себе внимание хозяина кабинета. — А что? — стряпнулся в кресле генерал-лейтенант Рогов. — и Извините, товарищ генерал-лейтенант, прибыл лейтенант Демин, а вы просили доложить вам немедленно, как только это произойдет. Рогов посмотрел на часы. — Черт, половина четвертого утра... — Или еще ночи? — Да, все равно. Зовите лейтенанта. Адъютант вышел в приемную и вернулся, пропустив вперед себя визитера. — Товарищ генерал-лейтенант, лейтенант Демин по вашему приказанию прибыл. — Вы присаживайтесь, лейтенант. Как долетели? — Хорошо, товарищ генерал-лейтенант. И долетели быстро, и сели легко. Я вообще первый раз на самолете летал. — Ну и как? Понравилось? — Дух захватывает, товарищ генерал-лейтенант. — Ну, раз так, налетайтесь еще. Если с самого начала понравилось, значит, и дальше так же пойдет. — Я зачем вас вызвал, лейтенант? Документы, что вы доставили, представляют собой огромную ценность. Вы хотя бы приблизительно представляете, о чем идет речь? — Да, товарищ генерал-лейтенант. Котов давал мне одну папку читать. Из того, что я увидел, можно было понять, что лицо, о котором идет речь, давно завербовано немецкой разведкой. — Вы понимаете немецкий язык? — В школе учил. Говорить-то не могу, а текст немножко понимаю. Не все, конечно, но смысл уловил. — Да, лейтенант, это действительно так. Уж и не знаю, каким именно путем попали к майору Ассадчему эти документы, но произошло это чрезвычайно вовремя. Мы незамедлительно примем меры, дабы эти люди не смогли нанести вреда. Скажите мне, лейтенант, только честно, вам ничего в этой истории подозрительным не кажется? Может быть, были какие-то события? — Люди, еще что-нибудь, что вызвало бы ваше подозрение? — Да много чего было, товарищ генерал-лейтенант. И то, как немцы в бункер вошли, и как они потом батальон на марше накрыли, все как-то странно. — А еще что? — Ну, да хотя бы самого Котова взять. Он же ведь так и не сказал никому. — Кто он такой и какое задание выполняет? — Так-таки и никому. — Ну, а Сачи вроде бы знал. Во всяком случае, мешать ему не стал и позволил действовать так, как он считается нужным. Да и капитан, которого мы после встретили, тоже ему верил. — Это вы Рябинина имеете в виду? — Ну да, товарищ генерал-лейтенант, того, что бункер взорвал. вот то он котову верил полностью советовался с ним да и адрес снова ему дал пароль сообщил значит сказал тот ему что то такое что сомнения всякие устранило ну да ну да наверное что то сказал о своем мнении у вас есть лейтенант откуда он мог быть я думаю товарищ генерал лейтенант это «Ос нас а чё вы так решили а он по своей подготовке любого из нас на три головы превосходил и стрелял как снайпер и дрался а уж какие он штуки придумывал в бою лейтенант развел руками я вот сейчас назад смотрю и понимаю что никак по-другому сделать нельзя было так это сейчас когда спокойно могу сидеть и думать, А он-то это в бою соображал. Как-то он так быстро думал, я вот так и не могу. Генерал помолчал пару минут. — Да, лейтенант, есть у нас и такие люди. Немного их, но это пока. — Спасибо, вы нам очень помогли. Обратитесь к секретарю, у него возьмете направление на дальнейшее место службы. «В особый отдел вы больше не вернетесь. Голова у вас соображает, опыт имеется. Будете работать у нас. И от фронта подальше. Может быть, ты ни одну папку прочесть успел?» — подумал генерал. Проводив взглядом Демина, генерал поднял трубку. «С товарищем Крыловым меня соедините?» «Знаю, что поздно». Но он просил звонить в любое время. И Рогов положил трубку на рычаг. Как только телефон зазвонил, он снял трубку. «Здравия желает, товарищ Крылов. Только что от меня вышел лейтенант, доставивший документы и сведения обо всем произошедшем. Как мы и ожидали, капитан Рябинин свое задание выполнил. Все сооружения уничтожены». При этом погибла группа немецких экспертов, прибывшая из Берлина для изучения объектов. И считаю, что действия капитана заслуживают самой высокой оценки. Лейтенант был на месте до самого последнего момента и видел все своими глазами. Да, принимал участие. Лично доставил нам документы, имеющие важное оперативное значение. — Совершенно с вами согласен, товарищ Крылов. Я распорядился перевести его для дальнейшей работы в наш аппарат. Представление о награждении будет готово сегодня утром. — Спасибо, товарищ Крылов. — Спасибо. Генерал положил трубку и сразу снова ее поднял. — Гордеева ко мне. Минут через двадцать в дверь кабинета осторожно постучали. — Разрешите, товарищ генерал-лейтенант? На пороге стоял полковник Гордеев. — Заходи, присаживайся. — Что там по материалам, ну, тем, что лейтенант принес? — Хреново все, товарищ генерал-лейтенант. Если им верить, так у нас на достаточно высоких постах накопалась целая кучка предателей. И ведь самое противное то, что все проведенные нами проверки это подтверждают. Куда же народ-то раньше смотрел? Ведь были сигналы, я архивы поднимал. А вот этим и займись. И кто не отреагировал вовремя, и кто решение принимал. Понятное дело, что это не наша с тобой задача. Но чем больше накопаем, тем лучше перед наркомом выглядеть будем. Он уже распорядился создать специальную группу, для работы с этими людьми и с этими бумагами. Так что материалы эти у нас скорости заберут. Для этого специальные люди есть. А наша с тобой задача — с немцами воевать. Что по кроту удалось установить? — Да, товарищ генерал-лейтенант, очень нам помогло то, что Демин ваш рассказал про снайперскую засаду на перешейке. Ведь маршрут этот Рябинину в самый последний момент утвержден был и знал об этом всего три человека. Вот мы и сели, сложили все кубики, провал разведгруппы проанализировали. До кучи пришлось и то, какие сведения Садчему лжесвязной сообщил. Он же ему даже фотографию из личного дела показал. Да, людей на ней изображенных назвал. Подняли мы архивы, и все сошлось. А садчий-то человек предусмотрительный оказался. Не только о спасении документов побеспокоился, но и все обстоятельства разговора со связным доверенным людям рассказал. Трое их было. Демин как раз среди них и оказался. Не просто так его майор из бункера отправил. Так что, когда лейтенант нам все это рассказал, то он и предполагать не мог, какой ценности сведения сообщает. И кто же этой скотиной оказался? Заместитель начальника строевого отдела, подполковник Кучерев. Взяли. Обижайте, товарищ генерал-лейтенант. Обложили со всех сторон. Муха не пролетит. Будем ждать, когда к нему на связь кто-нибудь выйдет. Вот тогда и повоюем. — Добро, полковник. — Утверждаю ваше решение. Заготовьте наградные листы на весь состав разведгруппы. Всем посмертно ордена Красной Звезды. Командиру — знамя. Наверху обещали утвердить. Товарищ Крылов мне лично звонил. — Всем? — Да. всем кто принимал участие а этот как его котов а что мы про него знаем кто он такой по какому ведомству проходит заметь осадчи и рябинин ему полностью доверяли асачи именно его на подстраховку отправил не кого нибудь я товарищ генерал лейтенант тоже над этим думал и что же контролер — В смысле? — А не от товарища ли Крылова он, или от кого-то подобного? — И много ты таких знаешь. — Так и про товарища Крылова с его ведомством мы до последнего времени ничего не знали. А вдруг он не один такой? — Очень даже может быть. Во всяком случае, Крылов про него ничего не говорил, хотя ты прав. — Это еще ничего не значит. Ну, как бы то ни было, описать представление неизвестно на кого я не могу. Но мы же знаем его имя и отчество. — А ты уверен, что оно настоящее? — а Ассадчи ему верил. — Вышел бы он сюда живым, сам бы и писал, и был бы прав. С него бы и спросили в случае чего. — Да и, кроме того, где сейчас Скотов? Из окружения он не выходил, в плен не попадал. По крайней мере, немцы в своих документах и сообщениях про это молчат. Адрес связного он ведь знал? Знал. Он же его Демину и сообщил. Так отчего сам туда не пришел? Отчего он с этой колонны беженцев в лес пошел? а не документы важные к нам понес. — Ну, людей пожалел, товарищ генерал-лейтенант. — Такой профессионал, как его тут Демин расписывал. Ты сам-то, Игорь Николаевич, в это веришь? — Всяко бывает, товарищ генерал-лейтенант. — Не в подобной ситуации. В общем, закрыли этот вопрос, полковник. По нашему ведомству такой человек не проходит. Пускай за него голова болит у его непосредственного начальства.